Глава 11. Ночью Роммели почти не спала, а, проснувшись, поняла, что должна поговорить с ним. Фил пристально посмотрел на нее, оторвав взгляд от своей тарелки, с ложкой в руке, когда утром, за завтраком, она сообщила ему об этом. «И ты считаешь это хорошая мысль? Повидаться со своим бывшим мужем?» спросил он. «Больше тебе не с кем поговорить?» «Он сейчас ведет это дело, Роммели». Постаралась, чтобы это прозвучало как бы между прочим. И уже три года прошло. Я уверена, что мы сможем вести себя как цивилизованные люди. Это дело о множественных убийствах. Он опустил ложку в овсянку, медленно помешивая ее. «Ты к этому готова? Именно поэтому мне это и нужно, Фил», — ответила Ромили и вышла из комнаты, чтобы избежать дальнейших расспросов. Его вопросы ее разозлили, хотя вообще-то он был прав. Большую часть воскресенья она провела в слезах. Расхаживала взад-вперед, волнуясь, перебирая в голове, что делать. А ее бойфренд всего лишь озвучил ее собственные мысли. В лучшие времена, когда они с Адамом еще были женаты, они обсуждали его полицейские дела прямо за обеденным столом. В те дни Адам был еще детективом-сержантом, энергичным и амбициозным. Как врач, она могла предложить такой уровень понимания ситуации, который давал ему преимущество в разговорах с начальством. Как то или иное заболевание могло повлиять на мышление преступника. Если жертва была ранена таким-то и таким образом, то как она могла ходить, бегать, разговаривать? Но вскоре это стало уже слишком, и она попросила его прекратить. Это было началом конца. Постепенно закрыла дверь перед теми частями его жизни, которые с течением времени лишь увеличивались. Но это сказала она себе, сидя в своей машине перед знакомыми серыми стенами отдела полиции. Это будет нормально. А потом взяла свою сумку, расправила плечи и выбралась наружу. И вот теперь Ромили сидит перед ним в его кабинете. Она рада его успеху, он его заслужил. Никто не работает усерднее Адама. Никто так не выкладывается и не обладает таким же проницательным мышлением. Но при виде его команды в штабной комнате все становится на свои места. Он достиг такого уровня профессионального признания без ее помощи. Преуспел в своей собственной компании. Оказалось, что ему все-таки лучше жить одному в конце-то концов. «Я слышала, тебя повысили», — говорит Ромеле, пытаясь начать разговор в нужном ключе. «Да». «Поздравляю». «Спасибо». Еще одна пауза. Та пауза в разговоре, которая лишь подчеркивает зияющую между ними пропасть. «Ты здоров, Адам?» — он улыбается. Первый раз с тех пор, как она вошла, но улыбка едва заметная и натянутая. «Просто-таки обращик здоровья», — отвечает он. «Это хорошо. Все еще наблюдаешься у врача?» «Зачем ты пришла, Роммели?» Она делает глубокий вдох, а затем достает из сумки несколько листков бумаги и кладет их на стол. Сама не знает, с чего начать. «Я увидела это вчера». Адам бросает взгляд на текст. «Это репортаж BBC News. Фотографии на черно-белой распечатке нечеткие». «Так...» — нерешительно отвечает он. Ей нужно быстро произнести эти слова, пока у нее не сдали нервы. «Это он, Адам! Это он!» Ромели. Начинает он со вздохом. «Пожалуйста!» «Так и есть! Я знаю, что...» Пойми, далеко не все с ним связано. Не каждое убийство, не каждая смерть. Нет, Адам, послушай! Ладно, тогда расскажи мне, почему ты так уверена? ромели делает паузу. Она целый день копалась в интернете, внимательно прочитывая каждую новостную заметку, каждую статью, которую только смогла найти. И все равно не знает. Не знает, почему неожиданно ощутила себя такой испуганной, такой неуверенной, словно весь мир вдруг перекосился. «Просто я чувствую», — начинает она. При этих словах его лицо меняется. От сочувствия до едва скрываемого раздражения. «Просто чувствуешь?» «Да ладно! Ты себя-то слышишь сейчас?» Он складывает распечатки в аккуратную стопку. Роммели узнает этот жест. «Пренебрежение. Разговор окончен». «Но, Адам, как ты вообще?» — перебивает он. «Все еще встречаешься с доктором Джонс?» «Я не сошла с ума!» Адам не отвечает. «Да ну», — слышит она у себя в голове. Поскольку, если это не безумие, то что же тогда? Адам всегда был самой здравомыслящей стороной в их браке, человеком, который успокаивал ее, заставляя задать себе вопрос, что реально, а что лишь родилось у нее в голове. Но сейчас это не его роль. Они разведены. Она с Филом. Фил гораздо лучше ей подходит. Они работают в одном и том же месте. Он хорошо понимает, с какими трудностями приходится иметь дело, работая в Национальной службе здравоохранения. Пусть даже он инструктор по лечебной физкультуре, а она онколог. Адам слишком много пьет. И никогда не занимается спортом, в отличие от ее нового бойфренда, для которого это едва ли не культ. Она знает, что тело у Фила гораздо привлекательнее, хотя Адам никогда не был дряблым, жилистый и гибкий с метаболизмом, сжигающим энергию от одного лишь голого драйва. И раньше, в самом начале... Ромили вдруг замирает. Что это за запашок, которым пропиталось все вокруг? И впрямь на столе у Адама она замечает пачку сигарет и зажигалку. Ромили выпрямляет спину. «Ты опять куришь?» — восклицает она громче, чем намеревалась. На лице у него мелькает виноватое выражение, прежде чем сменяется гневом. А это-то тут при чем? «С твоей-то историей!» Он расправляет плечи, вызывающий жест. «Ты не в том положении, чтобы указывать мне, что делать, Милли». «Как твой врач?» «Ты не мой врач. Только не сейчас и никогда им не будешь». Она чувствует, что напряглась всем телом престыженное его недоверием касательно убийств, ловит себя на том, что легко поддается знакомому раздражению. Ты ведь понимаешь, насколько это глупо, верно? Да, это всегда было моей главной проблемой. Глупость! Глупо было доверять тебе тогда, глупо позволять тебе тратить мое время сегодня! Пожалуй, мне пора. Да, изволь. Ромели пристально смотрит на него. Челюсть у него сжата, глаза прищурены. Всякой доброжелательности по отношению к ней как не бывало. Он безмолвно тычет пальцем в сторону двери. Ладно. Она быстро поворачивается и широкими шагами пересекает штабную комнату, чувствуя на себе пристальные взгляды детективов. Но не останавливается. Быстро спускается по лестнице, а из приемной решительно шагает прямо к своей машине. Распахивает дверцу и бросается на сиденье, едва сдерживая горькие слезы. Какой же он гад. Ничего не изменилось. Это тип. Это долбанный тип. Зря она позволила выбить себя из колеи. Никто другой не способен так разозлить ее. Сейчас они не женаты, говорит она себе. Ей лучше без него. Он не воспринял ее всерьез. Он не слушал. Ромили знает, что ее раздражение из-за его курения было просто попыткой отвести вину. Она в ярости на саму себя, за то, что позволила этому взять верх опять позволила ему доминировать в ее жизни, как это было в течение многих лет. Адам был прав, когда вышвырнул ее вон. Был прав, когда не поверил ей. Она идиотка, безмозглое существо, истеричка. И была такой перед Адамом. Роммели чувствует, как румянец стыда заливает ей лицо. Да чего же унизительно! Как она могла быть такой дурой? «Блин!» — кричит она, ударяя трясущимися ладонями по рулю. «Блин!»